Октябрь 1900 Осень 1900 года для самодержца Российской империи Николая Второго вполне могла стать последней. 24 октября домашний врач императора Гирш записал, что еще 22 октября у Николая Второго началось небольшое расстройство пищеварения. 26 октября в дневнике царя появилась запись «Вчерашнее недомогание не прошло». И я принужден остаться в постели. Сначала думали, что у меня инфлюенса, но через несколько дней доктора решили, что у меня брюшной тиф. Затем записи в дневнике прерываются вплоть до 30 ноября 1900 года, поскольку температура у Николая II была уже под 40 градусов. Это было неожиданное и во всех смыслах странное заболевание, которое сопровождалось целым списком чисто детективных событий. Начнем с того, что во всей Ливадии так и не смогли выявить ни одного переносчика этой заразы. Непонятно откуда взявшаяся инфекция долбанула конкретно по одному человеку, из-за чего возникли и рассматривали самые экзотические варианты источника болезни. Накануне всех событий посланник турецкого султана Турхан Паша преподнес в подарок Николаю II турецкий альбом с фотографиями. Запись в дневнике Николая II от 23 октября – 1900 года. Врачи сразу уцепились за это событие, предположив, что именно через альбом император мог якобы заразиться тифом. Других источников просто не выявили, хоть и усердно рыли носом. Подозрения усугубились, когда этот пресловутый альбом при таинственных обстоятельствах 26 октября бесследно исчез из Ливадийского дворца. Таинственной и подозрительной как свист в ночи была постановка диагноза точнее ее стремительность. Большая медицинская энциклопедия указывает, что в кровяной сыворотке следы тифозных бактерий могут быть обнаружены только на восьмой, в лучшем случае на четвертый день, когда и становится возможным поставить точный диагноз. В случае же болезни Николая Второго диагноз был поставлен в течение суток. Нереальная для этой болезни оперативность. В эту же копилку ложится отсутствие у царя одного из важных и отличительных симптомов брюшного тифа, так называемой разиолезной сыпи. Однако все эти медицинские нестыковки затмило поведение находящейся в положении императрицы Александры Федоровны, ставшее главным сюрпризом для окружения императора. С первых дней болезни Александра решительно взяла ситуацию под контроль и установила режим тотальной изоляции царя, исключающий любое общение Николая с кем бы то ни было из придворных и родственников. Генерал Куропаткин отмечал, вот уже шестой день государыня никого, кроме врачей, не видит сама и не допускает к государю. Сама спит с ним в одной комнате и ухаживает за ним, дежуря посменно со своей няней. Никаких предосторожностей ни за себя, ни за детей не принимает. Тесно и не дезинфицируют. Между тем брюшной тиф – весьма заразная болезнь. Императрица этого не могла не знать, как и то, что она рискует не только своей жизнью, но и жизнью своего будущего ребенка. Изоляция царя не ограничивалась только общением. Другим значимым и шокирующим известием стало прямое указание царицы, в котором она объявила всем министрам, что ни одного документа не допустит до Николая II. По ее приказу все бумаги должны быть адресованы на ее имя. А после этого она сама будет разбираться, что и когда показать императору. А вот эта заявка уже выходила далеко за рамки чисто семейных отношений. Александра Федоровна на глазах изумленной публики де-факто перехватывала управление империей. Полностью изолированной от императора оказались не только министры. Во время болезни сына вдовствующая императрица так и не смогла достучаться до сердца своей невестки. Она общалась с Александрой Федоровной через телеграммы, и все ее советы и просьбы были проигнорированы. На сведения о протекании болезни Николая царица матери отправляла ее дочь, великая княжна Ксения Александровна, которая в это время проживала рядом в своем имении Альтодор. В письме к царице-матери Александра Федоровна не только запретила ей приезжать к больному сыну, но и предупредила, что никому не уступит своего места у постели больного. Отказывая в предоставлении какой-либо информации матери Николая II, Александра Федоровна повелела, чтобы с 3 ноября подробные бюллетени о течении болезни царя отсылались английской королеве Виндзор, что вообще выходило за рамки элементарных приличий, и генерировало слово, произносимое пока шепотом, становившимся однако все более отчетливым. И это слово было заговор. Даже у далеких от политики чиновников, Поведение Александры вызывало стойкое недоумение. Если государь болен брюшным тифом, то почему царица, ожидавшая долгожданного наследника, не тревожилась о своем состоянии и находилась рядом с мужем, не боясь заразиться тифом? Этот факт для окружающих оставался загадкой, но из Крыма уже обильным потоком в столицу шли слухи, что государь вовсе не болен, а то ли сам отравился, то ли его отравили. Никто точно не знал истинного положения дел. Впрочем, не это было главным. Интриговала таинственное на грани мистики поведение императрицы. Она даже встала на пути министра императорского двора, отказав барону Фредериксу в выполнении его обязанностей по службе. Он не мог приходить во время болезни в опочивальню к государю с того же момента, когда Александра отменила все посещения министров с докладами ошарашены таким это декуз положением вещей французский, барон забил тревогу, ибо по основным российским законам связь державного главы с правительством не могла прерываться ни на минуту. Если связь нарушалась ввиду тяжелой болезни государя, то закон обязывал назначить регента по управлению страной. Пожелание барона было исполнено самым неожиданным для него образом. 6 ноября, когда состояние Николая II стало критическим и он уже практически не приходил в сознание, императрица Александра Федоровна выдвинула от имени императора свежую инициативу. В случае смерти мужа посадить на престол пятилетнюю дочь Ольгу с назначением себя, регеншей при ней до совершеннолетия. Двор встал на дыбы. Министр финансов Сергей Юльевич Витте срочно собрал внеочередное совещание министров. Цель совещания – в необходимости согласовать действия министров, убедить их не признавать узурпацию власти Александра Федоровной и напомнить о неоспоримости прав на престол брата Николая II, великого князя Михаила Александровича. Министры, находящиеся в Ливадии, осознав, что на пороге нарисовался династический кризис, разделились на два противоположных лагеря. Условно их можно рассматривать как проимператорский и виттовский. Первую группу, чуть ли не с криком «Виват, императрица!», возглавил военный министр Куропаткин, вторую всемогущий министр финансов. Как в любых династических спорах, прав оказывался тот, на чьей стороне было больше штыков, и вроде как наличие в лагере неистовой Алекс военного министра Куропаткина должно было склонить чашу весов в ее пользу. Однако, как отметил историк Александр Шракарат, следует обратить внимание на то, что Левадия не Санкт-Петербург, где династические споры в 18 веке решала исключительно гвардия. Спору нет, рядом с Левадией дислоцировались гвардейские части силою не более полка. Но сухим путем в Левадию тогда попадали только через Севастополь. Троллейбусного сообщения Симферополь-Ялта тогда, увы, не было, а горные тропы не в счет. Ливадийский дворец и все окрестные постройки расположены приблизительно в версте от моря и великолепно просматриваются даже с борта прогулочного катера. Сам смотрел. А в хорошую оптику с Марса броненосца видны и различия на погонах. Таким образом, ситуация в Ливадии в случае смерти Николая полностью попадала под контроль Черноморского флота, чью позицию определял не столько командующий, вице-адмирал Тыртов, сколько командир броненосца Ростислав, капитан первого ранга, великий князь Романов. Так как Александр Михайлович занял резко отрицательную позицию по отношению к попытке государственного переворота, Александра Федоровна была вынуждена смириться и отступить, умерив свои амбиции и затаив кровную обиду и на Витте, и на великого князя. Этой же ночью в состоянии больного наступил кризис. Николай второй как будто впал в оцепенение, настолько глубокое, что Алекс даже испугалась, что он умер. Однако в полночь оцепенение сменилось судорогами. Они волнами перекатывались по всему телу, заставляя его выгибаться дугой. Медицинские манипуляции спешно вызванных докторов никакого облегчения не приносили. Император стонал, метался в бреду, звал какого-то Айтона, требовал искать Большого Менгрела, а затем неожиданно обмяк и начал что-то бегло бормотать. Испуганная Алекс придвинулась ближе, пытаясь разобрать слова, как вдруг больной открыл глаза и, схватив руку супруги, сжал ее как тисками, посмотрел на нее обезумевшими глазами и буквально проскрипел абсолютно незнакомым глухим голосом. «Кто ты? Где я?» Императрица инстинктивно несколько раз дернула руку, попыталась оторвать сжимающие ее пальцы императора, всхлипнула, закатила глаза и сползла без чувств на руки профессора Попова, заставив его переключиться с основного пациента на ее величество. Из-за спины Попова к императору с уксусными салфетками наперевес бросился добрейший Густав Иванович Гирш, стремясь смахнуть пот, выступивший на лбу монарха, И по-стариковски слезливо приговаривая, «Какое счастье, Ваше Величество, какое счастье! Вы наконец-то пришли в себя! Мы так за вас испугались! Вы в Ливадийском дворце! Это ваша сиятельная супруга Александра Федоровна и профессор военно-медицинской академии Лев Васильевич Попов, вызванный из Петербурга Сергеем Юльевичем Витте. Император уперся взглядом в суетящегося гирша, как будто пытался осознать им сказанное». Постепенно его лицо залила мертвенная бледность, а глаза словно остекленели. «Айтан, веришь айтан!» – сын осла, Менгрильский. Сквозь зубы промычал император и, отвернувшись, потерял сознание. Через полчаса, когда императрица Александра Федоровна пришла в себя, Гирш стоял у постели Николая II и считал пульс, а Попов заботливо обмахивал женщину платком. «Поздравляю, государыня!» – торжественным шепотом произнес профессор. «Кажется, кризис миновал. Ваш муж крепко спит. Сердечный ритм и дыхание в норме. Очень надеюсь, что никаких осложнений не будет, и ему же ничего не угрожает. Надеюсь, и вам теперь будет полегче». Да уж, сомкнутыми губами буркнула императрица, бросив короткий взгляд на постель Николая Второго. «Жить стало легче, жить стало веселее». «Что, простите, Ваше Величество?» Ах, Лев Васильевич, не обращайте внимания, глупости какие-то в голову лезут. Да, Ваше Величество, все устали, всем нужно отдохнуть.